Эгоистичный ген В середине 1960-х годов в биологии произошла настоящая революция, главными зачинщиками которой стали Джош Уильямс и Уильям Гамильтон. Примечание Уильямс, Джош Кристофер Годы жизни 1926-2010 Известный американский биолог Примечание переводчика Гамильтон Уильям Дональд. Годы жизни 1936-2006. Английский биолог считается одним из выдающихся мыслителей 20 века. Примечание переводчика. Конец примечанию. Она именуется знаменитым эпитетом, предложенным Ричардом Докинзом «эгоистичный ген». В ее основу положена идея, что в своих поступках индивиды, как правило, не руководствуются ни благом группы, ни семьи, ни даже собственным. Всякий раз они делают то, что выгодно их генам, ибо все они произошли от тех, кто делал то же самое. Ни один из ваших предков не умер детственником. И Уильямс и Гамильтон оба натуралисты и одиночки. Первый американец. начинал свою научную карьеру как морской биолог. Второй англичанин считался вначале специалистом по общественным насекомым. В конце 1950-х, начале 1960-х годах Уильямс, а затем и Гамильтон выдвинули аргументы в пользу нового, ошеломляющего подхода к пониманию эволюции в целом и социального поведения в частности – Уильямс начал с предположения, что для тела старение и смерть вещи весьма контрпродуктивные, но зато для генов программирование старения после размножения совершенно логично. Следовательно, животные и растения устроены таким образом, чтобы совершать действия, выгодные не себе и не своему виду, а генам. Обычно генетические и индивидуальные потребности совпадают, Хотя и не всегда. Например, лосось погибает в ходе нереста, а жалящая пчела приравнивается к самоубийце. Подчиняясь интересам генов, отдельно взятое существо часто делает то, что приносит пользу его потомству. Но и здесь бывают исключения. Так при нехватке пищи птицы бросают своих птенцов, а матери шимпанзе безжалостно отлучают малышей от груди. Иногда гены требуют совершения действий на благо других родственников. Муравьи и волки помогают своим сестрам растить потомство, а иногда и для более крупной группы. Стремясь защитить детенышей от волчьей стаи, овцы-быки стоят плотной стеной. Порой же требуется вынудить других существ делать вещи, которые пагубно сказываются на них же самих. Простудившись, мы кашляем. Сальмонелла вызывает диарею. Но всегда и везде, без исключений, живые существа делают только то, что увеличивает шансы их генов, или копий генов, на выживание и репликацию. Уильямс сформулировал эту мысль со всей характерной для него прямотой. Как правило, если современный биолог видит, как одно животное делает нечто в интересах другого животного, он полагает, что первым либо манипулирует второй, либо руководит скрытый эгоизм. Вышеизложенная идея возникла сразу из двух источников. Во-первых, она вытекала из самой теории. Учитывая, что гены – суть реплицирующаяся валюта естественного отбора, можно с уверенностью утверждать, те из них, которые вызывают поведение, повышающее вероятность их выживания – неизбежно должны процветать за счет тех которые такое поведение не вызывают это простое следствие самого факта репликации а во вторых об этом свидетельствовали наблюдения и эксперименты всевозможные типы поступков казавшиеся странными при рассмотрении сквозь призму отдельной особи или вида вдруг становились понятными при анализе на уровне генов в частности гамильтон доказал Общественные насекомые оставляют больше копий своих генов в следующем поколении, не размножаясь, а помогая выводить потомство своим сестрам. Следовательно, с генной точки зрения поразительный альтруизм муравья-рабочего оказывается чистым, недвусмысленным эгоизмом. Бескорыстное сотрудничество внутри муравьиной колонии всего лишь иллюзия, Каждая особь стремится к генетической вечности не через собственных отпрысков, а через своих братьев и сестер, королевское потомство матки. Причем делает она это с тем же генетическим эгоизмом, с каким любой человек, карабкающийся по служебной лестнице, распихивает соперников. Сами муравьи и термиты, возможно, и отреклись бы от гопсовой войны, как утверждал Кропоткин, а вот их гены едва ли. Примечание. То есть войны всех против всех. Примечание переводчика. Конец примечания. Эта революция в биологии оказала громадное психологическое влияние на тех, кого коснулось непосредственно. Подобно Дарвину и Копернику, Уильямс и Гамильтон нанесли унизительный удар людскому самомнению. Человек оказался не только самым обыкновенным животным, но и вдобавок одноразовой игрушкой, инструментом сообщества эгоистичных, корыстных генов. Гамильтон отлично помнит момент, когда он вдруг понял, что тело и геном больше похожи на общество, нежели на слаженный механизм. Вот что он пишет по этому поводу. И тогда пришло осознание, что геном — это не монолитная база данных и руководящая группа, преданные одному проекту оставаться в живых, иметь детей, каковыми я воображал его ранее. Он начал казаться мне сродни залу заседаний совета директоров, полю боя, на котором индивидуалисты и фракции сражаются за власть. Я же посол, отправленный за границу некой хрупкой коалицией, носитель противоречивых приказов хозяев расколовшейся империи. Ричарда Докинза, тогда еще молодого ученого, эти идеи ошарашили ничуть не меньше. «Мы всего лишь машины для выживания, самоходные транспортные средства, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных как гены. Это истина, которая все еще продолжает изумлять меня». Несмотря на то, что она известна мне уже не один год, я никак не могу к ней привыкнуть. И действительно, для одного из читателей Гамильтона теория эгоистичного гена обернулась настоящей трагедией. Ученый утверждал, что альтруизм есть всего-навсего генетический эгоизм. преисполнившись решимости опровергнуть этот суровый вывод, Джордж Прайс самостоятельно изучил генетику. но вместо того, чтобы доказать ложность утверждения, лишь обосновал его неоспоримую правильность. Вдобавок он упростил математические выкладки, предложив собственное уравнение, а также сделал ряд важных дополнений в саму теорию. Исследователи начали сотрудничать, но Прайс, выказывавший растущие симптомы психической неустойчивости, в итоге с головой ушел в религию, раздал все свое имущество бедным и покончил жизнь самоубийством в пустой лондонской каморке. Среди его немногочисленных пожитков нашли письма Гамильтона. Впрочем, большинство ученых просто надеялись, что со временем Уильямс и Гамильтон отойдут в тень. Сама фраза «эгоистичный ген» звучала слишком уж по-гобсовски, и это отталкивало основную массу социологов. Более консервативные специалисты по эволюционной биологии, такие как Стивен Джей Гулд и Ричард Левантин, вели нескончаемую арьергардную борьбу. Примечание. Левантин, Ричард, 1929 год. Выдающийся американский генетик, эволюционист, преподаватель Гарвардского университета. Примечание переводчика. Конец примечания. Как и Кропоткину, им явно претило сведение всякого проявления альтруизма к фундаментальному эгоизму, на чем настаивал Уильямс и Гамильтон с коллегами. Далее мы убедимся в ошибочности такой трактовки. «Это все равно, что топить многообразие природы в ледяных водах свои корыстия», возмущались они, перефразируя Фридриха Энгельса.